Глава 15. Это просто неслыханно, твердил служащий комитета по сбору податей, трясясь перед всесильными магистрами, словно листок на ветру, но продолжая сжимать в руках бумаги. Я прошу, я настоятельно требую принять меры к графу Анри Веирану, иначе в следующий раз он кого-нибудь жизни лишит, как пытался нас. Магистры слушали с вежливым вниманием. Лицо Элиана, как всегда, скрывал капюшон мантии, а Кёрнер глядел на несчастного служащего, будто перед ним мошка. Пристукнуть вроде жаль, а жужжание мешает. Хорошо. Мы примем меры, месье Нексан пообещал он, и лично напомним месье Верану, что закон один для всех. Можете идти. Нексан поклонился раз пять, пока дошёл до дверей и кинулся прочь со всех ног. А магистры угрюмо переглянулись. "И что ты думаешь по этому поводу?" спросила Элиан. "Думаю, что это подходящий способ на время убрать Анри Веирана из-под ног", ответил Кёрнер. "Долговая тюрьма не такой уж плохой вариант. Не находишь? Посидит, подумает о жизни, а мы пока займёмся делами. Может, Светлый алтарь наконец откликнется. Ты же понимаешь, что даже арестовать его будет непросто". Перед нами совсем не тот мальчишка, которого я отправил в пустоту. А нельзя как-то вернуть его обратно? поморщился Кёрнер. Сегодня служащие, завтра магистры. Конечно, вдвоём мы с ним справимся, но в городе растёт недовольство. Я немного прогулял с инкогнито. И знаешь, что говорят люди? Что же? спросил магистр пустоты, будто магистрат и жил себя, и при монархии было лучше. «Представь, если сейчас предъявить людям живых потомков с силой королей, что тогда выйдет?» «Они их коронуют», — признал Пьер. «Вот видишь, даже ты начал понимать. А Вейран не глуп, может и воспользоваться ситуацией. Кстати, я пригласил герцога Дориаля на всякий случай. Снова скажешь, что зря». Магистр пустоты молчал. Даже если и был против плана Кернера, возражать не стал потому что ситуация действительно грозила перерасти в нечто более серьёзное. Значит, согласен, обрадовался Кёрнер, так бы сразу поручим волку арестовать парнишку. Пусть будет под присмотром. Кстати, я слышал, ты начал готовить себе преемника, спросил Пьер. А? Да, кивнул тёмный магистр. Крайне талантливый мальчишка, знаешь ли. Уверен, когда наступит срок, посох примет его. И мне не помешает помощь. Тьма бунтует, как и пустота. Советую тебе задуматься над тем же. Видишь, что творится с погодой? За окнами со вчерашнего дня лил дождь. Вода прибывала быстро, и казалось, что скоро по улицам можно будет добираться исключительно вплавь. Знаешь, я бы заставил Дейрана ещё раз активировать алтарь, задумчиво сказал Пьер. Вот арестуем и заставим, ответила его коллега. Хоть каждый день пусть пытается. Таймус ведь никогда не был недальновидным. Раз считал, что Вейран способен стать светлым магистром, значит, так оно и есть. А ты не можешь попытаться заглянуть в будущее? Увы, Кёрн развёл руками. Личность светлого магистра скрыта от меня. Видимо, вариант всё же не один. Надо только разобраться, как с этим быть. А ещё я лично пошлю приглашение к алтарю обоим Веиранам и девчонке заодно. Оставь в покое Полли, сразу посуровел Пьер. Она не имеет к этому отношения. Не имеет, да? хмыкнул Кёрнер. Учитывая личность её жениха, я бы так не сказал. Поэтому извини, но закон один для всех, как сказал сегодня Никсан. В двери постучали. Что-то мне подсказывает, Что это как раз прибыл пёс, проговорил магистр Тьмы. Надеюсь, лаять будет не сильно. Дверь отворилась, и в зал действительно быстрым шагом вошёл Герцог Атьян Дариаль, главный дознаватель магистрата, привычно хмурый и собранный, незабываемый, как сам закон. Он остановился, не доходя до кресел магистров шагов 10, и поклонился. Элиан взглянул на коллегу, мол, ты задумал Ты и разговаривай. Добрый день, герцк дареаль. Важнуке внул магистр Кёрнер. Простите, что оторвали отдел. Добрый день, господа магистры, ответил Герцк. Чем могу быть полезен? Точно в рамках протокола. Ни слова в сторону. Чего ещё ожидать от главного дознавателя? Дело я бы сказал деликатное, и, может быть, поручено только вам, усмехнулся Кёрнер. Видите ли, Герцк, У нас есть для вас распоряжение. В 24 часа арестойте графа Анри Веирана. Что? Да реали замер, будто не верит своим ушам. Вам повторить? Нахмурился Кёрнер. У вас есть сутки, чтобы организовать задержание графа Веирана. Поручите своим подчинённым подготовить все необходимые бумаги. Могу я узнать причину? Конечно. Неуплата налогов, нападение на служащих комитета по дотей, использование запрещённых видов магии. Ваша задача провести арест без жертв, как с одной, так и с другой стороны, и убедиться, что граф Веиран не покинет тюрьму до нашего особого распоряжения. Это противозаконно, холодно ответил Дариаль. Не проведено расследование, не собрана доказательная база. И потом, Как можно обвинять графа Веирана в просрочке по платежам, если ещё месяца не прошло? Как он вернулся из пустоты? Как бы я ни относился к Андрею Веирану, но в данном случае он ни в чём не виноват. Спорите, Герцог, нахмурился Кёрнер. Сказывается ваша нежная дружба с невестой графа, или же просто теряете хватку? Я действую в рамках закона Гарандии. Это единственное, что имеет значение. Тогда скажу по-другому. Магистра будто окутала облако тьмы. С каких это пор интересы анревей рано для вас важнее собственных, герцог? Или напомнить вам, как вы получили титул при предыдущих магистрах? В напоминаниях не нуждаюсь, спокойно ответил Дориаль. Титул я получил за безупречную службу и безукоризненное выполнение своих обязанностей. Но позвольте теперь вам напомнить, что в мои обязанности не входит арест невиновных людей. Давно ли вы стали таким принципиальным, Дариал? поинтересовался Кёрнер. Всегда был. Только вы позволил себе об этом забыть. Приказы магистрата не обсуждаются. Через полчаса вы получите подписанное распоряжение. А пока вон отсюда. Дариал поклонился и вышел быстрым шагом, а Кёрнер подскочил с места. Каков наглец, а? Ты слышал, Пьер? Он будет нам тут условия ставить. Он прав, отметил магистр Пустоты. Законом здесь и не пахнет. Думаешь, жизнь в Гаранде станет лучше, если магистрат пойдёт? Мне кажется, падение магистрата мало зависит от Анри Верана. Вся его опасность в непредсказуемости. Граф отчаянный человек, и если зажать его в угол, кто знает? что мы получим в ответ? Дверь снова открылась. Дариал, я неясно выразился, рявкнул магистр Кёрнер. Через полчаса мне хватило и 5 минут. Герцог Дариал протянул магистру лист бумаги. Что это? удивлённо спросил тот. Заявление об увольнении по собственному желанию. Я оставляю службу в магистрате. Разрешите идти. Герцог Не стоит горячиться, вмешался магистр Элиан. Поверьте, никто не сомневается в вашей верности магистрату и букве закона. Но есть ситуации, которые требуют сложных решений. Я уже принял одно из них год назад, холодно ответил Дариал, расплачиваясь до сих пор. Больше не стану. Хочется вам арестовывать Вейрана? Арестовывайте, только без меня. Герцк развернулся и пошёл прочь. Мне кажется, мы дали псу излишне много свободы, задумчиво произнёс Кёрнер. Что ж, придётся напомнить, где его место. Не делай глупости, Фернан, тихо сказала Элиан. Дереал не простит. Где ему нам его прощение? взорвался Волчара. Что ж, и на него управа найдётся. А ты главное не мешай. Зеркало сверкнуло и погасло. Раздался скупой звук аплодисментов. «Нет, ну какое чудо, а!» Андре откинулся на спинку стула. «Не правда ли, папочка?» Второе зеркало за его спиной безмолвствовало. Андре понял, что не дождется ответа, и продолжил сам. Пес магистрата начал кусаться. То-то магистры удивились, наверное. «Как думаешь, написать братцу Анри, что они идут по его голову, или герцог Дориаль справится с этим сам?» снова молчание какой-то искушный собеседник такое чувство, что я здесь один чего ты добиваешься раздался тихий вопрос надо же заговорил на данный момент мне любопытно каким образом магистрат решит призвать пса к ответу ошейник намордник шантаж ставлю на шантаж герцог разозлится и магистрам достанется или магистры сработают раньше И огрёбёт Герцог. Жаль, если его убьют. Мне нравится пёс. Он бы мне пригодился. Как думаешь? Пригодился для чего? спросило отражение. Помочь взойти на престол, конечно. Взгляни, какая подбирается компания. Оборотень, ведьмочка твоего младшего сына и несколько магов с неограниченной силой. Если у братца хватит ума, мы размелем магистрат в порошок. Они никогда не согласятся на это, ответил Виктор Веран. "Уверен?" обернулся Андре. "Ты давно не видел своих сыновей, папочка? Они изменились не в лучшую сторону, и ими так легко манипулировать. И всё-таки, главный вопрос: вмешаться ли мне в дела герцога или хватит и Волчонка?" "Но Волчёнок маленький. Он и кусаться как следует не умеет. Ладно, взгляну, что придумает магистрат А там уже буду решать. Готовься. Сегодня вечером мы будем наблюдать ещё один акт этой пьесы. Андре легко, как кошка, вскочил на ноги и набросил ткань на зеркало перед ним. Перед вторым же не надолго остановился, изучая мрачное лицо Виктора Веирана. Что, не нравится тебе мои методы? поинтересовался он. А должны, спросило отражение. Мог бы поддержать сына хоть раз в жизни. Заметь, я не так часто к тебе с этим обращаюсь, котись к демонам, рыкнул Виктор, только вместе с тобой, папочка, и всем твоим проклятым родом. И чёрная ткань накрыла второе зеркало. Полина. Дождь лил как из ведра. Я сидела в гостиной с вышивкой, стараясь хоть немного успокоиться. Фил заперся в тренировочном зале и не показывал носа. Андрий же со вчерашнего дня зарылся в бумагах, стоило хоть кому-то появиться на пороге, раздражался руганью. Спать не пришёл. Я подозревала, что вообще не ложился, но спорить с ним было бесполезно, и мы оставили его в покое. Когда раздался перезвон колокольчика, я сначала решила, что вернулись вчерашние сборщики подати. Кто ещё в такую погоду рискнёт выйти из дома? Но в гостиную вошёл Этьен. С его волос и плаща ручейками стекала вода, но он даже не обращал на это внимания. Этьен кинулась к нему. Что случилось? У меня мало времени, Полли, торопливо ответил он. Хотел только сказать, что магистрат отдал приказ арестовать Анри. Поэтому передай графу, чтобы лучше вернулся в своё старое жилище, здесь он будет слишком лёгкой добычей. Арестовать за что? Я едва дышала от ужаса. Официально за неуплату податей и нападение на служащих комитета. Неофициально, сама понимаешь, Андрей всё равно им мешает. Уж не знаю, чем точно, но это очевидно. Так что будьте осторожны. А ты? Куда ты спешишь? Да, я подал прошение об увольнении, но магистрат нельзя безнаказанно щёлкать по носу, поэтому я забираю виллы и сегодня же вечером уезжаю в родовый замок. Не хочу рисковать с сыном. И барахтаться в этой грязи больше не хочу. Если бы не твой жених, предложил бы вам уехать со мной. Но понимаю, что ты без него не поедешь. — Не поеду, — кивнула я. — Ты правильно поступаешь, Этьен. Забирай Вилли. Обо мне не беспокойся. Я бесполезна для магистрата. К тому же со мной Фил и Андрей. Выстоим. Спасибо, что предупредил. Но если все-таки понадобится помощь, держи. Этьен протянул мне визор, такой же, каким пользовался во время нашего путешествия к судье Гарднеру. Я крепко обняла герцога, моего самого близкого друга. Было грустно и страшно. Но мне будет спокойнее знать, что они с Вилли в безопасности. «Так, так», — раздалось от двери. То-то мне показалось, что я слышу знакомый голос. «Пристаёте к девушкам в моём доме, герцог Дориаль?» «Амри, это не то, что ты подумал». Попыталась вмешаться я. Молчи, рявкнул мой жених, бледный как смерть и с горящими ненавистью глазами. А ты выметайся пока жив, иначе я за себя не ручаюсь. Я пришёл по делу, граф, холодно ответила Тьен. Подписан приказ о вашем аресте. Просил передать Полли, но раз уж вы сами тут, слушайте. Магистрат объявил на вас охоту. Спрячьтесь на время, пока не утихнет шум. Может, что-то изменится, а лучше берете близких и уезжайте, как и я. В отличие от вас, я не трус, колко усмехнулся Анри, потому что у вас нет детей. Иначе вы поступили бы по-другому. Я пойду полли. Этьен обернулся ко мне. Надо ещё передать дела в управлении, а затем в путь. Хоть бы проклятый дождь прекратился. Счастливого пути. И надеюсь, ещё увидимся. Мне повторять дважды, глухо спросил Андрей. Удачи, граф, сказал ему Этьен и прошёл мимо. А я едва не плакала. Никогда не думала, что будет так трудно расстаться с герцогом Дриалем и его сыном. Сама мысль о разлуке казалась невыносимой. Что будем делать, Андрей? спросила тихо. Магистрат ведь не успокоится. Что вы будете делать, решайте сами, ответил он и пошёл прочь. Ну что за человек! Я не стала его догонять. Убедилась только, что Анри собрал все бумаги со стола в кабинете, значит, собирается прислушаться к совету Этьена. Понадоблюсь, сама знаешь, где меня искать, сказал он на ходу. Только убедись, что слежки нет. Анри, твоя ревность глупа, попыталась хоть как-то его уразуметь. Но разве он меня слушал? Миг, и рядом никого нет, только серый туман дымкой стелющейся по полу.